Глава 9 Семейная терапия. Расстановка по обстановке. Главный секрет удачного брака в несчастьях видеть случайности, а случайности не воспринимать как несчастье. Гаральд Николсон Всем известно, что страшный бич современного мира стресс. Хотим мы того или нет. Но сталкиваемся с ним повсюду и волей-неволей приносим его домой. Семья, всегда бывшая опорой и тихой гаванью, порой превращается в кипящий водоворот. Если это так, пора обращаться за помощью. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Лев Николаевич Толстой. Система «Я плюс я». Проблемами, возникающими в семейной жизни, занимается одна из самых молодых школ в психологии — семейная психотерапия. История ее развития отличается от подавляющего большинства психотерапевтических школ. Конечно, и до ее возникновения психологи работали не только с одним человеком, но и с супругами. Занимались разрешением конфликтов между детьми и родителями, гештальт-терапия, бихевиористы, а для ирианцы список можно пополнить практически всеми существующими направлениями. Но ни одна из школ не рассматривала семью как единую систему, как общий функционирующий организм. Как ни странно, и теперь ученые не могут точно определить, из каких ранее существовавших теоретических положений психологии вообще могла развиться эта отрасль. Удивительно, что возникшее после Второй мировой войны направление системной семейной психотерапии тесно связано с кибернетикой, а именно с общей теорией систем. Два ее основных положения. Во-первых, целое всегда больше, чем просто сумма его частей. Во-вторых, все части и процессы в системе взаимосвязаны и влияют друг на друга. Примерьте эти положения к семье, и вы поймете, что это действительно так. Разве двое любящих вместе не представляют собой некий организм, более гибкий, многосторонний и богатый, чем отдельно каждый из них рядом с другим человеком, которому не испытывает таких чувств? А с тем, что в семье все влияют друг на друга и друг от друга зависят, вряд ли кто станет спорить. Семейная система открыта, находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром, но преобразования в ней идут изнутри. И если в семейной жизни возникают проблемы, решать их надо не через одного из супругов, а только через семью в целом. Системная семейная психотерапия ⁇ одна из самых молодых психотерапевтических школ. Объектом в ней считается не отдельный индивид а вся семейная система в целом. Все течет, все изменяется. Системная семейная терапия — отрасль очень открытая и гибкая. Школ в ней достаточно много, но мало кто из психологов работает, придерживаясь только одного направления. Почти все практикуют смешанные техники изучения и воздействия. Встречи с каждым из супругов по отдельности, с супружеской парой, с родителями и детьми. Работа с так называемой нуклеарной семьей. Или, что более характерно для нас, с семьями, где представлено несколько поколений. Все это орудие из арсенала семейного психотерапевта. Нуклеарная семья состоит из родителей и детей. Или только из супругов. На первом плане в ней, как правило, Отношения между представителями одного, а не разных поколений. Удачный брак — это строение, которое нужно каждый день реконструировать. Андре Муруа. Но для всех семейно-психотерапевтических школ при всей разнице их подходов характерны некоторые схожие опорные пункты. Как уже говорилось, семья рассматривается как единая система. У нее есть два разнонаправленных аспекта — стабильность и изменчивость. Первая позволяет семье противостоять влиянию и давлению внешней среды, а вторая — приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Все терапевты делят семьи на две категории — нормально развивающиеся и с нарушенным развитием. И главной целью терапии — всегда является облегчение человеческих страданий, помощь в попытках осознать и изменить то, что мешает. Какие же школы семейной терапии наиболее известны на сегодня и в чем их особенности? Общая теория систем — теория систем. Научная концепция, изучающая объекты, которые представляют собой системы. Впервые была выдвинута Людвигом фон Берталанфе. Система. Множество элементов, связанных друг с другом и функционирующих как единое целое. Примеры систем. Философская система Платона. Теория. Периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Классификация. Система Станиславского. Метод практической деятельности. Солнечная система. Совокупность объектов природы. Основные принципы системного подхода – целостность, иерархичность, структуризация, множественность, системность. Школа Пала-Альта Основным представителем этого направления стал американский писатель Джей Хейли, автор метода «Проблема решающей» или так называемой «краткосрочной терапии». Согласно положениям этой школы, жизнь семьи определяется борьбой за контроль над всеми членами семейной группы. Хейли участвовал в проекте исследования шизофрении, возглавляемом британо-американским ученым Грегори Бейтсоном. Ученые разработали концепцию двойной связи, согласно которой искаженное поведение у человека возникает на основе искаженного получения информации. Сложно? Нет, все просто. Представьте, что вы живете в семье, где на вас влияет не один человек, а несколько, и они дают вам взаимоисключающие указания. Но только, скажем, одно указание высказано вслух, а второе передано невербально, мимикой, жестом, поступком. Вы не можете отказать никому из приказывающих, но и выполнить разнонаправленные указания не можете. Ловушка захлопнулась. Брак — это долгий разговор, прерываемый спорами. Роберт Стивенсон. Цель этой методики — показать человеку, как устроена система противоречий, и научить преодолевать ее, заменяя давление и контроль на другие способы коммуникации, а в итоге получить изменившееся поведение членов семьи. К той же школе относился и Мюррей Боуэн, один из основоположников семейной терапии в США. Экспериенциальная семейная терапия. Название этой школы образовано от английского слова experience — переживание, опыт. Особенность данного направления психотерапии фокусировка на переживаниях человека здесь и сейчас. Эмоции служат и для передачи опыта, и для реализации личности в семейной модели. Разумеется, при таком подходе много внимания уделяется индивидуально пациенту, но не отдельно, а в связи с действиями других людей. Основной упор делается на личностный рост, гибкость отношений и свободу в распределении власти. Очевидно, что при таком подходе интересы всей семьи отходят на второй план, а главной целью становится самореализация человека в семейной группе. Основные представители этой школы, такие как Карл Виттекер и Вирджиния Сатир, полагали, что если каждый член семьи станет активно развиваться и самореализуется, то интересы семейного клана удовлетворятся сами собой. Такая позиция может показаться несколько сомнительной, но надо отдать должное этому течению. Оно весьма успешно работает на взаимопонимание в семье. Ведь главное — переживать текущий момент и искренне выражать свои чувства. Хочешь, не хочешь, а если все и каждый выскажут, что наболело, то неизбежно наступит понимание. Миланская школа. В настоящее время это системное направление считается одним из самых развитых, целесообразных и эффективных, а также максимально экономически оправданным, что немаловажно в период глобального кризиса, что уж скрывать. Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, а кому дурной, тот потерял и дочь, Демокрит. Среди крупнейших представителей этого направления Мара Сельвини Палацоли, Клума Данес и Сальвадор Минухин. Их последователи считают, что целостная система семьи развивается по определенному циклу. Вступление в брак, отделение молодой семьи или ее совместное проживание вместе с предыдущим поколением, беременности и рождение ребенка, его взросление, разрыв с родителями, старение старшего поколения и так далее. Смена этапов и становится местом разлома на котором возникают конфликты. Решать их прежними методами семья не может, требуется наработка новых навыков и умений. Интересен и принцип работы Миланской школы. С семьей работают несколько терапевтов, при этом вторая группа специалистов наблюдает за работой коллег через односторонне прозрачную стену. Во время сеансов проводится диагностика каждого из членов семьи, живущих вместе. После определения проблемы, прямо во время приема терапевтами разрабатывается схема поведения для всего семейства. Как правило, предписания касаются поведения и зачастую кажутся парадоксальными и даже абсурдными. Но на самом деле они направлены на преодоление стереотипов поведения, сложившихся между членами семьи. Нарративная терапия. Еще одно интересное направление — нарративная терапия. Термин ввел американский социолог Джером Брунер. С самого детства мы привыкаем рассказывать о том, что с нами происходит. В беседе за ужином с родителями, в школьном сочинении, в компании друзей. Так человек учится выстраивать события в связное повествование. Это не только развивает речь, но и организует мышление. а значит, помогает осмыслить происходящее. Сказки, мифы, истории, байки и даже объяснительные записки — наш способ объять и структурировать мир. Нарратив — последовательное изложение взаимосвязанных событий. Синонимы — повествование, рассказ. Психолог, работающий с нарративом, должен не только внимательно слушать и направлять рассказ, помогая человеку восстанавливать прошлое, но и обращать его внимание на те события, упоминать которые он подсознательно избегает, так как они не укладываются в его картину мира. Получив же полное представление о произошедшем, человек гораздо легче находит выход из трудной ситуации. Примечательно, что если психоанализ приучал нас видеть проблему в себе, а системная психология в семье — то нарративная терапия идет дальше и переносит тяжесть вины на общество с его прокрустовым ложем культурных представлений, требований и шаблонов. Лучшее, что отец может сделать для своих детей, это любить их мать, Теодор Хесберг. Семейная расстановка Берта Хеллингера Наконец, одно из недавно возникших направлений — Система семейной расстановки, созданная немецким психотерапевтом, философом и богословом Бертом Хеллингером. Психологи не выделяют ее в отдельную школу, относя к направлению системной психотерапии, но, тем не менее, признают эффективность самого метода. Берт Хеллингер полагает, что больше половины людей, обращающихся за помощью к психологу, страдают не от своих собственных проблем, от унаследованных, то есть не основанных на личных переживаниях, а повторяющих судьбу другого человека из семейного окружения, причем не непременно ныне живущего. Если же выявить все параллели, сбалансировать привязанность, духовный взаимообмен и порядок отношений в семье, стройную иерархию традиций, норм, ритуалов, убеждений и запретов, то многие проблемы просто исчезнут. Помните, если в вашей семье что-то идет не так, как надо, есть люди, которые могут вам помочь. Главное, не опускайте руки. Счастливый брак — это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким. Андре Муруа